Глава пятая. Ядовитые медузы, опасные рыбы и злобные зубастые акулы. Утром вся команда путешественников была уже в сборе у песчаного берега моря. Прямо под пальмой стоял новый улучшенный драндолёт Железного человечка, и новенькая металлическая обшивка корабля сверкала в ослепительных лучах солнца. Пираты, как всегда, прибежали с опозданием и тут же стали закидывать в люк самоходной машины свои вещи. Через 10 минут всё было готово к отплытию. Самоделкин включил приборы и надавил на рычаг хода. В тот же миг у драндолёта откуда-то снизу, как будто выросли ноги, и самоходный аппарат со всего маху забежал в морскую пучину. Но только вместо того, чтобы плыть под водой или по поверхности моря, драндалют бежал по воде, отталкиваясь механическими ногами. Путешественники прижались лицом к иллюминатору и с интересом смотрели на морские волны и стаи дельфинов, которые удивлённо высовывали из воды свои мокрые мордочки, с любопытством разглядывая нового непонятного зверя, который появился в их владениях. «Интересно, а почему драндолёт бежит и не тунет?» — спросила Настенька у своего железного учителя. «Тут что, какой-то секрет?» «Тут нет никакого секрета. Просто у механических ног моего аппарата специальные подошвы на воздушной подушке», — ответил Самоделкин. «Смотрите, нас окружают дельфины», — показал рукой Чижик. «Это бутылконосые дельфины», — пояснил профессор Пыхтелкин. «Что-то я не вижу у них на носу никаких бутылок», — выглядывая в иллюминатор, сказал шпион Дырка. «Просто этих животных нос напоминает бутылку», — объяснил ему Карандаш. «Вот их и прозвали бутылконосами». «А банканосные дельфины существуют в океане?» — спросил Прутик. «Нет, о таких дельфинах я ничего не слышал», — ответил географ. «Но в море живёт много рыб, у которых вместо нос всякая всячина. Например, у рыбы молота вместо носа молоток, а у рыбы пилы не носа, а настоящая острая пила. А ещё есть рыбы игла и рыба меч». «Пора нам пообедать», — сказал Самоделкин и надавил на какую-то красную кнопочку. В ту же секунду одна из ног превратилась в сачок и, опустившись в воду, стала ловить рыбу. Как только сачок оказался полным, нога сачок тут же доставила рыбу в кабину. «Сейчас мы сварим из них уху!» Вытряхивая пойманных рыб из сачка, сказал Карандаш. «Смотрите, какие необычные тут рыбы!» — удивился волшебный художник. «Они мне что-то напоминают, только вот не могу вспомнить, что именно!» «Это рыбы-трубки», — обрадовался профессор Пыхтилкин. «Они очень похожи на курительные трубки. А когда плывут, то пускают из губ пузырьки, кажется, что по морю плывут настоящие трубки». «А есть их можно?» — с любопытством спросил карандаш, вытряхивая всех к кастрюлю. «Конечно, они очень вкусные, эти рыбы-трубки», — сказал географ. А тем временем продолжал бежать по воде. Оказалось, что этот вид передвижения весьма быстроходный. Не успели путешественники оглянуться, как драндалёт уже бежал по осенним волнам Индийского океана. За обедом Прутик с Чижиком затеяли спор о том, кто из морских обитателей самый опасный. Прутик утверждал, что акулы, а Чижик всех убеждал, что в морской воде опаснее всех на свете киты-убийцы. Море действительно таит в себе очень много опасных обитателей. Отгрызая голову рыбе трубки, произнёс профессор Пыхтелкин. Например, белая акула, длина которой достигает 7 метров, может целиком проглотить человека, даже не проживав его хорошенечко. А киты убийцы, которые называются касатками, тоже очень опасны. Когда они охотятся на пингвинов, раскачивают огромные глыбы льда и сбрасывают птиц в море, а там уже нападают на них», — продолжал рассказывать географ. «А какая рыба в море самая ядовитая?» — спросил Карандаш. «Это рыба-бородовчатка», — ответил Семён Семёныч. «Они на дне моря очень ловко маскируются от камня». «Если вы случайно наступите на такую рыбу, то она немедленно впрыснет вам яд в ногу». «Очень коварная рыба», — пояснил географ. «А я слышал, что морские ежи также опасны», — сказал самоделкин. «У морских ежей всё тело покрыто острыми ядовитыми колючками», — ответил профессор Быхтелкин. «Поэтому их считают опасными животными». — Семён семёнович а есть ли в морской воде опасные, но очень красивые рыбы? — спросила Настенька. — Есть, — ответил географ. — Это морской ёрш. Одна из самых красивых рыб на Земле. Она как зебра вся полосатая, только не в чёрно-белую полоску, а в красно-белую. Их красивые колючки содержат в себе смертельный яд. Защищаясь, морской ёрш вонзает их своего врага. — Так всё же, кто в море самый опасный из всех обитателей? — спросил прутик, отодвигая тарелку с рыбными косточками. — Опаснее всех в морской воде не акула и не кит, — хитро прищурившись, ответил профессор Пыхтелкин. — А медуза, — ответил географ. «Тю! В раке всё это!» — засмеялся шпион Дырка. «Я сколько раз лупил этих дурацких медуз, пока мы на корабле плавали! Брал весло и хрясь по медузе, и вместо одной медузы уже плывут две!» — захихикал Дырка. «Это тебе другие медузы попадались», — ответил профессор Пахтелкин. «А встретился бы ты в море, например, с медузой Осой». Тогда не было бы больше на свете шпиона дырки с длинным носом. У таких медуз длинные скользкие щупальца. Как только к ней приближается жертва, она её обхватывает щупальцами и жалит словно оса. А укус смертелен. Или, например, ужасные самшитовые медузы. Продолжал пугать разбойника географ. Яд этой медузы убивает человека за несколько секунд. А кто ещё, кроме медуз, опасен для человека? спросил Самоделкин, проживав наконец-то рыбу-трубку. Не советую вам встречаться с японской раздувающейся рыбой, ответил географ, прищурив глаза. Яд этой рыбы Двести тысяч раз сильнее растительного яда курары, который мажет наконечники дикие племена Африки и Австралии. Если человек случайно только попробует такую рыбу, он умрет через несколько минут в страшных мучениях. Вдруг драндалют неожиданно затрясло, и все тарелки, которые стояли на столе, попадали на пол и разбились вдребезги Самоделкин вскочил на ноги и подлетел к иллюминатору. Следом за ним кинулись все остальные путешественники. Они увидели, что целая стая акул напала на рандолёт. Огромные рыбины подплывали со всех сторон к бегущему аппарату Самоделкина и пытались ухватить его за ноги. «Это акулы — Это акулы-людоеды! — закричал профессор Пыхтелкин. — Нам надо спасаться! У этих животных очень острые зубы! Они могут перекусить железные ноги драндолёта. «Сейчас вы у нас получите зубастые разбойники!» — выкрикнул Самодилкин и, подбежав к пульту управления, стал с помощью механических ног драться с акулами. Драндолёт побежал вперёд ещё быстрее, наступая акулам на головы и спины. Одной из акул драндолёт наступил прямо на зубастую морду. Акула от неожиданности булькнула и ушла под воду. Зубостые хищники от бессилия разозрились ещё больше, но поймать убегающий по воде дрындолёт им было не под силу. Вскоре последняя уставшая акула отстала от механического аппарата, несущегося по воде в сторону таинственного острова. А ещё через полчаса солнце, зевнув, отправилось спать, и на Индийский океан опустилась ночь.